«Странный рыболов!» Наконец подъехал булочник. Маленький человек с петушинными повадками и пронзительным высоким голосом, время от времени как-то неприятно отхаркивающийся. Он поставил свой фургон на дороге и, взяв корзину, пошел к дому. «Привет, козявки!» — сказал он, подходя к калитке. «Все, катаетесь?» «Отнести за вас хлеб к кухарке?» — предложил Пип. «Да вокруг полно воров!» Булочник сделал вид, что трясется от страха. «Честное слово, я вчера у миссис Уильямс чуть на одного не напоролся. Слышали об этом?» «Что же там случилось?» Поинтересовался Лари, решивший, что надо дать булочнику разговориться. «Да, со мной-то ничего. Я пришел туда, как обычно, с корзиной хлеба на руке. Постучался на кухню и тут вспомнил, что кухарки быть не должно. На столе я увидел всякие продукты, а около двери посылку и сказал себе, «А, здесь уже побывала девчонка от бакалейщика и почтальон. Твоя очередь, булочник!» И он усмехнулся с таким видом, будто очень удачно сострил. «Кухарка оставила мне записку, я ее прочитал. Ей были нужны четыре булки», — продолжал коротышка-булочник. «И бухнул я их на стол и прочь пошел». «А вора вы не видели и не слышали?» Варя был очень разочарован. «Нет, нет», — замотал головой булочник. Все, что я видел, — огромные следы ботинок на клумбе. «Так вы их видели?» — в один голос воскликнули пипы Ларри. Булочник, похоже, удивился. «А что, о них знаете вы?» — спросил он. «Я-то их видел. И подумал, что кто-то протопал своими ножищами по всем клумбам». Мой щек окон, например. И прочь пошел. Это значит, что вор к тому времени успел уже оттуда уйти. Или он где-то прятался, пока вы выкладывали хлеб на кухонный стол. Черт возьми! Вы вполне могли его там встретить. Какая жалость, что не встретили». «И в Нортон-хаусе я его не видел!» — пропищал булочник своим идиотским голоском. «Я услышал, как Джинни кричит, и пошел к ней. Но никакого вора мы не нашли». «Странно!» — озадаченно произнес Пип. «Если вы доверите мне вашу корзину, я отнесу ее к ухарке». и спрошу, какой хлеб ей нужен и сколько. Вам не придется идти к дому самому. Он потянулся было к корзине, но булочник сделал шаг назад и отрицательно покачал головой. Нет уж, спасибо. Больно мне надо, чтобы мальчишки шлялись туда-сюда с моим свеженьким, чистеньким хлебушком. Я дорожу своим именем. «Я единственный булочник в Питерсвуде, кто накрывает хлеб чистенькой салфеточкой». «Как хотите», — сказал Пип. «Несите сами. Не очень-то и хотелось тащить такую тяжесть на кухню». Булочник прошел через калитку и важной петушиной походкой направился к дому. Ребята, глядя на него, покатились со смеху. <смех> Чудной какой парнишка!» — заметила Бетси. «Так бы своим чистеньким хлебушком! Можно подумать, что и руки у него чистые, а они грязные-пригрязные!» Они провожали его глазами до тех пор, пока он не скрылся за поворотом, Этокий продувной щеголь в белой куртке, бриджах, в изящных до да блеска начищенных ботиночках с высокими голенищами. Я очень разочарован, сказал он, возвратившись к калитке. Никаких воров! А я сегодня очень бдительный. Малейшее подозрение, и я сообщаю в полицию. «Я обещал мистеру Гуну, что в каждом доме, куда захожу, буду смотреть в оба. Мистер Гун считает, что скоро будут новые ограбления». «Неужели?» — вежливо ответил Ларри. Маленький булочник важно направился к фургону, насвистывая на ходу. «Да чего же он доволен собой?» — заметил Ларри. «Не очень-то он мне нравится». «Теперь можно идти к Фринтон-Ли. Посмотрим, найдем ли мы там Фати». Бетси спрыгнула с калитки. «Пошли!» — обрадовалась Дейзи. «Мы свое дело сделали, хотя ничего существенного нам выяснить не удалось». Они пошли по тропинке к реке, Затем вдоль реки по дороге, ведущей прямо к Фринтон-ли, и скоро они его увидели. Это был большой несуразный дом, построенный когда-то какими-то богачами. Теперешние его владельцы сдавали квартиры в наем. По реке скользили лодки, около воды сидели рыболовы, неподвижные и терпеливые. Они смотрелись, как неотъемлемые детали ландшафта. У всех у них были одинаковые складные стулья, все одинаково склонились над удочками и следили за поплавками, как кошки за мышинными норками. Я еще не видела, чтобы кто-нибудь из них поймал хоть малюсенькую рыбку. быть остановилась около одной из замерших фигур. Ш Сердито шикнул на нее рыболов, и Бетти в смятении отошла в сторону. Ха -ха -ха -ха -ха, ты распугаешь всю рыбу, которая здесь, не ловится!» — рассмеялся Пип. «Бога ради, никогда не подходи к рыболову, когда он при деле, и не мешай!» В поле работали два человека. Ребята прошли мимо них, подошли к Фринтон-Ли, и стали усиленно озираться в поисках замаскированного Фати. Здесь ли он? Сначала они ровно никого не заметили, но затем усмотрели недалеко от берега небольшую лодку, а в ней скорченную фигуру рыболова. Одет он был очень экстравагантно. На голове яркая клетчатая кепка, Шарф невыносимого зеленого цвета. Синяя вязаная шерстяная куртка была распахнута, из-под нее виднелись ярко-красные подтяжки. Ребята уставились на эту странную фигуру. Фигура бросила на них быстрый взгляд и вновь возрилась на поплавок. — Да это же Фати! — воскликнул Пип. — Ну и видик! Какая же это маскировка! Это прямо карнавальный костюм. Он же в глаза всем лезет. О чем он думал, когда так вырядился? Наверное, на это есть свои причины, отозвалась Дейзи. Фати ничего просто так не делает. Ха -ха -ха. Ну и подтяжки. Вы видели его физиономию, когда он ее поднял? Хохотал Ларри. Свирепо сдвинутые брови, усы топорщатся. Опять он, наверное, под щеки что-то подложил, во сто раз толще стал. — Хоть бы он на нас поглядел подольше, — сказала Бетси, которая никак не могла признать Фати в этом нелепом рыболове. Не болтай, чепухи! — оборвал ее Пип. — Он же не хочет, чтобы мы его узнали. Рыболов не обращал на них никакого внимания и ловил себе спокойно рыбу. И тут он кашлянул. Какой восхитительный кашель! Громко произнес Пип. Рыболов и бровью не повел. Шш прошипел ему Лари. Но рыболов оставался неподвижным. «Любой нормальный рыболов на его месте давно бы уже потерял терпение и прогнал их. Сомнений нет. Это Фати». «Кончай дурить!» — негромко обратился к нему Пип. «Мы тебя узнали!» Дэзи тоже старалась, чтобы ее голос звучал потише. «Проще простого». Рыболов упорно не глядел в их сторону. Пошиков ему еще немного, четверо ребят сдались и оставили попытки привлечь его внимание. «Пошли домой, а потом вернемся», — предложил Ларри. «Поздно уже, а Фати просто осел». Они пошли домой, пообедали и вернулись к Фринтон-Ли. «Может, Фати все-таки признает свое поражение?» «Лодки нет!» — воскликнула Дейзи. «Ой, вон она у берега! А рыбак сидит на траве и поглощает бутерброды. Теперь-то мы с ним поговорим». Они подошли к рыбаку и самым серьезным видом уселись рядом с ним. Он мельком глянул на них и чуть не подавился. «Не торопись!» — посочувствовал ему Ларри. «Много рыбы наловил?» «Нет!» – каким-то странным, сдавленным голосом ответил рыболов. Внезапно он встал и направился к лодке. «Пшшшшш!» — сказал ему вдогонку Ларри. Рыболов неуклюже забрался в лодку, и та заходила ходуном. Ларри хотел было броситься ему на помощь, намереваясь шепнуть на ухо что-нибудь язвительное. Но Бетси крепко вцепилась в него и не пустила. Ларри с удивлением поглядел на нее. Девочка встретила его взгляд и отрицательно покачала головой. Глаза у нее были большими от испуга. Она кивком указала на ботинки рыболова. Они были огромными. И волосатые руки тоже. Ларри резко остановился. «Черт возьми! Какой же это Фати?» «Нет, конечно». «Но кто же это тогда?» «И почему он так странно себя ведет?» «Большие ноги, невероятные руки». — зашептала Бетси. — Это вор! Это он, Ларри, точно! Вот почему он хочет отделаться от нас по-тихому. Он испугался, что мы сели ему на хвост. Рыболов вновь выехал на середину реки. Теперь он сидел спиной к ребятам, согнувшись над удочкой, как и раньше. Они молча смотрели на него. И как они могли принять его за Фати? «Что будем делать?» Тихо спросила Дейзи. «Надо сказать Фати. Но где он? Где-то здесь? Раз мы нашли вора, нельзя дать ему уйти». «Ну где же Фати?» Я его нигде не вижу.